У двери небольшого классца тихо постучали. Оторвав взгляд от экзаменационного листа, Найт посмотрел на черноволосую девушку, появившуюся в дверях. А, привет, Найти. Почему ты один? Э, доброе утро, Серж. Вы куда-то собираетесь? Девушка держала в руках бумагу и письменные принадлежности. А в коридоре у неё за спиной голдело несколько десятков учеников. Нет. Учитель жёлтых песнопений сказал всем собраться на пляже, потому что он хочет устроить какую-то демонстрацию. А потом у нас будет свободное время. Демонстрацию? Звучит интересно. Нет, от одного её вида спать хочется. С равнодушным видом пробормотала девушка и пожала плечами. Но если тебе интересно, ты можешь тихонько пойти с нами. Я пока ещё не закончил с историей. Госпожа Кейт постоянно проводит со мной дополнительные занятия. А, кстати, где эта самая госпожа Кейт? А глядя в комнату, Сержа с удивлённо склонила голову набок. Вроде как сегодня с утра у неё появилось какое-то важное дело. Она сказала: "Вот, напиши небольшой тест по тому материалу, который выучил вчера". И куда-то ушла. Понятно. Ну трудись, парнишка. Сказав это, черноволосая девушка повернулась к мальчику спиной. Наи, думал, что сейчас она уйдёт и закроет за собой дверь, но вопреки его ожиданиям, "А, кстати, знаете?" так и не повернувшись к нему, заговорила Сержас, словно внезапно вспомнила о чём-то. «Ты сходил на крышу, как я тебе говорила?» «Как прошло?» «Ты встретился с ней?» «Да, сходил. Ты же имеешь в виду Аду?» «Ну и что ты думаешь?» Услушав настолько абстрактный вопрос, Нейт посмотрел в потолок. «Я думаю, она потрясающая. Она занимается в клубе владения копьём и к тому же... Как это называется? Гилша. Она даже такому научилась?» «Ясно. Но это можно и так назвать». Сержа скивнула. «Ясно. казалось, что она соглашается с ним. Всё они настолько просто как научилась. А стоявшая к ней тут спиной девушка говорила настолько тихо, что он не смог расслышать конец её фразы. Э, но прежде чем он успел что-то спросить, Сержас вновь развернулась к нему. Я живу с ней в одной комнате, поэтому многое слышала. Найти, никому не говори о Баде. Хорошо. Но это не стал спрашивать причины, потому что голос сказавшей этой девушке был очень печальным. По крайней мере, до тех пор, пока она не сможет рассказать об этом сама. Сама Ада? Ага. Она очень беспокоится о том, что она не такая, как все. Не такая? Что это значит? Не заметив замешательства, но это Серж ослабокотилась на дверь. Казавшаяся необычно слабой, она смотрела сквозь окно комнаты куда-то вдаль. Она такая дурочка. Постоянно боится, что её когда-нибудь бросят или начнут не давить из-за того, что она такая, даже при том, что этого никогда не произойдёт. Э-э, что ты имеешь в виду? Я не ненавижу Адо. Но она сама себя убедила, что это так. Тебе не стоит об этом беспокоиться, Найти. Но кое-что всё-таки запомни. Девушка снова отвернулась от него. Прости по другим причинам мне жаль у тебя. Раньше она была настолько же одинокой. На втором этаже филиала Академии располагалась комната связи. Стоя перед радиостанцией, Кейт изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «То есть ни Зесса, ни Энн не пытались связаться с вами?» «Академия не получала сообщения от них», — равнодушно сообщил факты, говоривший с Кейт человек. «Хочу ещё раз уточнить, Кейт. Зесса, Ли Энн отправились в Келбертский институт вчера около часа дня. После этого их регулярные доклады прервались». «Да». Сейчас висящие на стене часы показывали половину десятого. Прошло уже больше двенадцати часов с тех пор, как тех двоих видели последний раз на территории филиала. В настоящее время директор отбыл по важному делу, а я не могу давать вам указания, как дела у учеников. Мы отменили только те занятия, которые вели Энн и Зассель. Если бы уроки отменили полностью, то ученики тоже начали бы задавать вопросы. Поэтому было решено проводить остальные занятия, как обычно. Собеседник Кейт на несколько секунд замолчал, Мирор Кей Эндуранс. Этот очень образованный человек стал учителем в то же время, что из-за Сэльсан, а сейчас вошёл ещё и в состав информационного отдела Академии. У тебя тоже должны быть уроки после обеда. Да. Для всех учителей составлено расписание занятий на вторую половину дня. На данный момент Кейт была свободна. Но вот после обеда не будет ни одного учителя, который был бы в состоянии направиться и помочь тем двоим, с которыми пропала связь. По-хорошему, нужно было немедленно организовать спасательную группу. «В любом случае, их исчезновение слишком подозрительно», — согласился тихий и идущий из радиостанции голос. Предположение, что в Келбертском исследовательском институте что-то произошло, выглядело абсолютно естественным. «Я... нельзя!» «Я отправлюсь на разведку», — собиралась сказать Кейт, — но её сразу же осекли. «Те двое должны были соблюдать осторожность, когда направлялись туда». Они были очень хорошо подготовлены, но всё равно попали в какую-то сложную ситуацию. А значит, для тебя одной отправиться туда слишком опасно. И идти туда нужно вдвоём. Нет, как минимум втроём. Я и сама это знаю. Среди учителей Кит была ещё новичком, она лучше всех остальных понимала, что ей не хватает ни опыта, ни знаний. Если до семи вечера от них не будет новостей, я направлюсь к вам девятичасовым поездом. До тех пор жди, верь в своих коллег. связь была прервана с другой стороны. Кейт бросила взгляд на часы. До 7 вечера оставалось чуть меньше 10 часов. Но я не могу только ждать. Даже если бы с ними случилось какое-то происшествие, они могли бы призвать что-нибудь, чтобы связаться с остальными. Но если они не смогли сделать даже этого, то насколько же серьёзная оказалась ситуация. В любом случае, я могу как минимум осмотреть исследовательский институт издалека. Кейт подошла к шкафчикам учителей и и взяла из своего шкафчика искусственные драгоценные камни, а также смешанные ей самые катализаторы. Наиболее привычные для мага материалы она спрятала во внутренней кармане одежды. «Пожалуйста, пусть с вами будет всё в порядке». Учительница в костюме цвета свежей зелени покинула комнату связи и быстро направилась вдаль по коридору. Звук ее шагов слился с шагами Ады, которая тайна следовала за ней. «Куда это вы направились, госпожа Кейт?» Учительница не медлила. Со второго этажа она спустилась на первый, затем прошла в вестибюль школы и вышла наружу. Плохо дело. Ада скривилась. Учительница двигалась быстрее, чем она того ожидала. Хотя она приложила ухо к стене, когда подслушивала разговор Кейт, ей всё равно не удалось расслышать его содержание. Нет, скорее всего, учительница специально понизила голос, чтобы никто не мог услышать её. Но одну вещь Ада поняла: Сейчас её классная руководительница куда-то направлялась. Ей удалось заглянуть в учительскую через немного приоткрытую дверь, и за спешки Кэти оставила шкафчик открытым. Скорее всего, она внимательно подбирала себе катализаторы. Так и знала. Произошло что-то очень серьёзное. Выражение на лице учительницы было напряжённым, что сильно отличалось от её обычного вида. Итак, что же делать? Времени на то, чтобы искать клюй, не было, а додумала, что действовать придётся только после обеда. И совершенно не ожидала, что всё начнётся уже сейчас. Ничего не поделаешь, придётся следовать за ней в одиночку. Что? Внезапно ощутив у себя за спиной чьё-то присутствие, Ада машинально обернулась. А Ада там стоял ещё совсем юный мальчик с тёмными волосами цвета ночи.